«В поисках эликсира бессмертия». Чего только не изобретали люди, чтобы хоть немного продлить свою жизнь. Корень мандрагоры, чеснок, шпанские мушки, эликсир молодости — это лишь небольшой перечень из тех многочисленных средств, которыми человек хотел обеспечить себе бессмертие. Среди этого многообразия рецептов встречаются порой довольно экзотические и забавные. Например, в одном древнеперсидском тексте встречается такой рецепт. «Необходимо человека рыжего и веснущатого кормить до тридцати лет различными плодами, а после этого поместить его в каменный сосуд с медом и другими составами и герметически с законом». упорить через сто двадцать лет его тело обратитьится в мумию а затем как вы понимаете содержимое сосуда можно было употреблять в качестве средства продливающего жизнь а вот рецепт элисира бессмертия со составный и личным врачом папы бонифции восьмого живвшего в тринадцатом веке требуется перетереть в порошок золота жемчуг сапфиры изумруды рубины топазы белые и красные кораллы слоновую кость сандаловое дерево сердце оленя корень алоэ мускус и амбру и все это смешать один французский врач пятнадцатьнадцатого века чтобы получить эликсир бессмертия сварил две сотни куриных яиц отделил белки анжеков от и перемешивая их с водой многократно перегонял в надежде получить субстанцию молодость но приведенные выше факты всего лишь исторические курьезы не имеющие ничего общего с действительно научным подходом к проблеме бессмертия особенно же пристальное внимание этой задачи стали уделять в двадцатьдца веке когда в науке о человеке были сделаны поистине революционные открытия в двад тых годах особую популярность получили эксперименты сержаворнофа считавшего продуцирование половых гормонов ключом к вечной юности этот энергичный француз начал пересаживать половые органы обезьян старым людям к двадцать седьмому году более тысячи пожилых мужчин воспользовались пересадкой половых желез обезьян надеясь вернуть себе молодость и действительно на первых порах эти люди чувствовали себя лучше словно и впрямь сбросили со своего возраста десяток лет однако вскоре старческая немощь снова давала о себе знать и все же самым знаменитым среди враче омоллаателей следует читать пауля ниансса свой метод ученый назвал симпатической магией лечения подобного подобным и утверждал что клетки желез вала вызывают регенерацию, восстановление ткани удаленной железы. Позднее, проводя эксперименты с введением клеток нерожденных ягнят в тела людей, страдающих от возрастных дегенеративных явлений, он все более верил в то, что клеточная терапия – подлинный эликсир молодости. Вести о методах лечения Ниханса привели в его клинику Ла-Приви, находившуюся под Вивей, Швейцария. тысячи людей среди которых было немало знаменитости и хотя эликсир вечной молодости предлагаемой неанссом стоил довольно дорого в тридцать седьмом году одна серия инъекций плацента ягненка обходилась в полторы тысячи долларов желающих омолодиться цена не пугала к тому же и сама процедура была отлично отработана пациент появлялся в клинике в выходные дни а в понедельник им уже делали анализ мочи по которому как утверждал нихханс можно было узнать о работе каждого органа в течение следующих трех дней проводилась обработка анализов а в четверг убивали беременную овцу из нее изымали зародыши ягнят у которых извлекали внутренние органы а в заключении пациент получал инъекцию клеток соответствующего органа животного клетки сердца от болезни сердца клетки печени от печени впоследствии ниханс свою методику омолаживания сделал еще более совер совершенной он проводил высушивание органов с одновременным их замораживанием в результате он мог быстро превратить в порошок и заморозить внутренние органы зарода шаовцы это позволяло нихансу сохранять их длительное время пригодными для употребления и к тому же не утилизировать те органы в которых не нуждался тот или иной пациент эффективно ли было лечение ни ханса он держал в тайне имена своих пациентов но все таки самые знаменитые из них стали известны широкой общественности томас ман дожил до восьмцати лет папа пей двенадцатый до восьмти двух сомерсет моэм прожил девяносто один год а бернард барух девяносто пять лет сам нихханс умер в семьдесят первом году в возрасте восьсяти дев лет своего рода апологетом теории методов ниханса можно считать англичанина питера стефана который называет свой метод ремонтом тела лечение этого омоллаателя в кавычках основана на том факте что эксперименты во всех странах доказали важнейшую роль рибонуклеиновых кислот рнк в процессе роста и восстановления тканей ремонт тела пишет в своих статьях стефан нето иное как использование специфических препаратов содержащих индивидуальную рнк определенных органов при лечении от старости стефан использует препараты в содержащие рнк практически из всех органов человеческого тела плаценты яичников коры надпочечников печени селезенки сердце кровеносных сосудов коры головного мозга и так далее говорить о ремонте тела методом стефана так же трудно как и о результатах лечения ни ханса потому что ни тот ни другой не оглашали в своих статьях сведения Об удачах и неудачах.